Глава 1290-я. Астральный континент бессмертных. Я? Отец Ван И улыбнулся. Попробую сам догадаться. Ван Буэлле задумчиво нахмырился. Он не ожидал, что уважаемый отец Ван И, который всегда казался ему очень серьезным человеком, покажет себя с такой стороны. Перевернуть стал? услышав такой ответ, Ван И покосилась на Ван Буэлле, а ее отец разразился хохотом. Похоже, исцеление от дочери благотворно сказалось на его настроении. Отсмеявшись, он отвернулся от сидящих позади молодых людей. Но тут Ван и, и Ван Пола услышали следующее. «Если бы ты не смог излечить и воскресить Ии, и это можно было сделать, перевернув стол, тогда стол был бы мной перевернут. Я бы зарубил любого, кто посмеет стать у меня на пути. Даже император на пике могущества решил остановить меня. Хотя я никогда не сражался с ним, кто сказал, что мне не удастся убить его?» «Моё дао только в эмоциях». Ван Боуле задумчиво посмотрел куда-то вперед, сказанное взбаламутило его эмоции. Его невольно посетило вопрос, что бы сделал он сам. «Убил бы всех, кто угрожает моей свободе!» Решил Ван Боуле, при этом его глаза ярко засияли. В этом плане его выбор был схож с ответом отца Ван И. Ему было все равно, стол то или нет, плевать, кому он принадлежит, он хотел только одного — «быть ничем не связанным, быть свободным». Очевидно, Император стал препятствием на его пути. Как бы то ни было, они противостояли друг другу. Даже если Ван Буоле сдастся, то Император после пробуждения сокрушит его. Потому что истинное тело Ван Буоле уже стало чуть ли не главным препятствием на пути реализации Дао Императора. С тех самых пор, как Император возжелал стать великой вселенной, как эссенция дерева в виде шипа поразила его в центр лба, как началось треволнение Черного дерева, между ними была посеяна карма. Прошествие бесчисленного множества лет не смыло эту карму, вместо этого она стала плотнее и крепче, потому что хоть годы и шли, сражение между ними ни на секунду не прекращалось. Сопротивление истинной сущности Императора, сотня тысяч прядей божественной воли, все это было частью их противостояния. Если не убить Императора, мне никогда не стать свободным. Ван Була слегка прикрыл веки. В этот момент из его глаз пропал блеск, а потом он и вовсе их закрыл. Сидящая рядом в Ан-И не особо поняла смысл их разговора, она поняла все до единого слова по отдельности, но после объединения их в осмысленные фразы получилось нечто слишком проникновенное и глубокое. От недоумения девушка захлопала ресницами. Похожим образом она чувствовала себя и раньше. Во время путешествия с родителями ей слишком часто доводилось испытывать такое чувство. В прошлом она всегда была одна поэтому сравнить было не с кем, отчего это чувство было не настолько сильным. Это лишь усиливало Ореол загадочности вокруг ее родителей. Любой другой на ее месте тоже ничего бы не понял. Так она считала. Но теперь вся слегка изменилась. С ее излюбленной напускной надменностью она не могла долго это терпеть. Видя, что Ван Буэлла закрыл глаза, она сделала вид, что обрела просветление и тоже их закрыла. Пока Ван была размышлял над Дао в словах отца Ван И и пытался лучше постичь собственное Дао, Ван И, закрывший глаза, в голове было пусто. Все это не ускользнуло от внимания ее отца, про себя он лишь вздохнул. Его одолевали два противоречивых чувства: легкая беспомощность и желание побаловать ее. Тем временем, мимо корабля бесконечной вереницы проносились образы, движение Вселенной достигло такой точки, что стало почти незаметным. Сложно сказать, сколько времени прошло. Казалось, прошло всего один вдох, и при этом целое столетие. Миновав мириады малых миров великой вселенной, скорость корабля начала постепенно снижаться, пока все не пришло в норму. Ван Бауэ внезапно услышал: Мы на месте. Ван Бауэ тут же открыл глаза и осмотрелся, даже с культивацией и железной воли его все равно потрясло увиденное. От изумления у него округлились глаза. Звездное небо не обязательно наполнено только звёздами и да планетами. Перед его очами предстал немыслимых размеров континент. Он был слишком огромен. Мир каменной стелы был всего лишь одной десятитысячной этого гигантского континента. Что интересно, он не стоял на месте, а с огромной скоростью двигался сквозь пустоту. Из-за этого его грани казались расплывчатыми, туманными. Вокруг него вращались очень много небесных тел разных размеров. За долгие годы странствий по звездному небу их всех поймал этот огромный континент. В то же время от этого исполинского континента исходила неописуемая жизненная сила, он казался лесным пожаром, окрасившим ночное небо валой и озарившей светом вселенную. От одного взгляда на него, от исходившей от него неописуемой жизненной силы и отхлынувшей в него информации, у Ван Буала загудела голова. Одно это не могло так потрясти Ван Була. Его шокировали девять невероятно особых звезд, вращающихся вокруг огромного континента. Они были подобны Солнцу и даже превосходили его, подавлили другие звезды и нависали над континентом. Каждая оказалась Ван Буэлла равна ему, а в двух он так и вовсе почувствовал слабую угрозу. В центре этой формации солнца стояла немыслимо огромная статуя. К его изумлению она изображала сидящего на носу корабля отца Ван И. Все это по-настоящему шокировало. Не меньшее впечатление на Ван Буэллы произвели 11 огромных мостов перед статуей. Каждый следующий был больше и выше предыдущего. Они были подвешены в пустоте и существовали где-то между реальностью. Издали из-за их расположения они напоминали лестницу, способную потрясти небо и землю. От одиннадцати мостов исходила архаичная аура, словно они появились вместе с небом и землей, вместе со вселенной. Вот только на них не было ни одного отпечатка, который обычно оставляет ход времени. Их пронизывал звездный свет, не оставляя при этом следов. Про эти мосты знало все живое в Великой Вселенной. Их слава гремела на весь мир. Это мосты, попирающие небеса. Давным-давно они были разрушены, позже я их восстановил. Вместо девяти их стало одиннадцать. Пройдя девять из них, можно достичь попрания небес. Каждый следующий мост добавляет один шаг в культивации. Голос от Саван-И пронизывали естественные законы. 11 мостов вдалеке ослепительно вспыхнули, словно приветствовали его возвращение. Пока мосты попирающие небеса сияли, а Ван Буэлэ пытался переварить увиденное, сидящее рядом Ван И тихо сказала. «Толстяк, добро пожаловать в мой дом, астральный континент бессмертных!»